глава двадцать три операция перевербовка 1, дробь в холле отеля деберг вечером перед ужином Ассоциации женевских банкиров макер и анастасия нагнали льва на большой каменной лестнице привет лев буркнул макер с досадой что ты тут делаешь Лев вежливо поклонился Анастасии, которая подошла к нему вслед за мужем. Торногол, похоже, совсем расклеился. Тут у Макера мелькнула мысль, что в Пи-30 решили проявить инициативу и сами его отравили. Сказал, что слишком плохо себя чувствует, чтобы остаться на ужин, и предложил мне представлять интересы банка вместо него. «Да ну», — сказал Макер, расстроенный присутствием левовича «При тут ты? Он мог бы и меня попросить?» «Ну, наверное, он счел, что так будет практичнее, поскольку я живу в отеле. По его просьбе мне позвонили в номер, и я сразу спустился. Я и не знал, что вы придете. Приятный сюрприз». Анастасия едва сдержалась, чтобы снова ему не улыбнуться. «Вообще-то мы тут вместо жан и шарлоты Они не смогли прийти», — объяснил Макер. У него в испортилось настроение, практично-непрактично, но тот факт, что Тарнагол попросил Львовича заменить его на ужине, не предвещал ничего хорошего. Они вместе поднялись на второй этаж, у входа в банкетный зал. Извинившись перед Анастасией, Львович сказал, что им надо поговорить по делу, и отвел Макера в сторону. «Макер», — начал Лев, — когда убедился, что их никто не слышит, «я должен сообщить тебе очень важную вещь. Макер принял самый озабоченный вид, на какой был способен, и сказал, что внимательно его слушает, но в этот момент их прервал служащий отеля, подбежавший с тростью Тарнагола в руке. «Простите за беспокойство, месье Львович», — извинился он, «но ваш спутник забыл трость в гардеробе». «Спасибо». Лев взял трость с впечатляющим набалдашником, усыпанным крупными бриллиантами, и я ему отдам. «Если позволите, я отнесу трость в ваши апартаменты». «Нет, спасибо, я лучше подержу ее при себе, так надежнее». Служащий ушел, и левович повертел трость в руке. «Хочешь, я отнесу», — предложил Макер, усмотрев в этом прекрасную возможность наладить отношения с Тарнаголом. «Ну что, ты не беспокойся», — притормозил его Львович. «Уверяю тебя, мне это не составит труда», — упорствовал Макер, пытаясь отнять у него трость. «Да ладно, мне неловко тратить твое время», — сказал, вцепившись в трость лев. «Ты же не бюро находок. Лучше вернемся к нашим баранам». «Слушаю тебя», — произнес Макер с вальяжностью премьер-министра, выпустив, наконец, трость из рук. «Мне как-то даже неудобно. Говори, не бойся. Перед уходом Тарнагол мне кое-что рассказал. Это касается поста президента банка». «Ну, давай уже, не тяни», — поторопил его Макер. «В чем дело?» Поколебавшись, Лев продолжил. «Тарнагол хочет, чтобы президентом банка стал я». «Говорит, что Арас Хансен тоже проголосует за меня». «Да», — выдохнул Макер, чувствуя, как у него внутри что-то оборвалось. Разыграв изумление и пытаясь не выдать своего панического страха, Макер сунул руку в карман и сжал пузырек с ядом. У него мелькнула мысль вылить его содержимое в бокал Львовича сегодня же вечером. «Одно легкое движение, и с ним будет покончено», но Лев избежал страшной кары, добавив, «Но я, разумеется, отказался». «Да», — повторил Макер, выпустив из руки пузырек. «Да, этот пост принадлежит тебе по праву. Я даже удивился, что Тарнагол про меня подумал. Я, конечно, польщен, что ты в меня веришь. По-моему, это очевидно. Только Эвезнер может управлять Эвезнербанком. Поэтому я сказал Тарнаголу, что надо назначить тебя». Макер просиял «Спасибо, лев дорогой». «И Тарнагол согласился?» «Нет». Заявил, что об этом и речи не может быть, вот поэтому мне и неловко. Макер побледнел, правда? А если я откажусь, он назначит кого-нибудь другого, но уж никак не тебя. Например, Жандара. Очевидно, он с самого начала был резервным кандидатом Жан-Бена и его отца. Жандара? Директора по персоналу? Да, судя по всему, за выслугу лет. Макера охватила паника. Он терял контроль над ситуацией, служащий отеля потряс колокольчиком, призывая гостей направиться в банкетный зал и занять место за своим столом. Макер не стал пробираться с Ливовичем сквозь толпу и, отойдя в сторону, позвонил Жан Бенедикту на мобильный. Он хотел сообщить ему, что Торнагол сбежал с вечеринки и операция отменяется, но Жан Бенедикт не отвечал. Макер набрал домашний номер Хансенов с тем же успехом. Тогда он дозвонился Шарлотте в надежде, что она еще рядом с мужем, но она сказала, что проводит вечер с сестрой, «Бедняга лежит дома в кровати, еле живой. Он что, не берет мобильник? Попробуй на домашний, но вряд ли он подойдет». «Черт побери!» — ругнулся Макер и нажал на отбой. Жан-Бенедикт явно сдрейфил, Макер, сбитый с толку, таким оборотом дела пошел в туалет, чтобы побыть в тишине. Он перечитал свои карточки, спрятанные в кармане пиджака. Но заготовленные шутки внезапно показались ему безвкусными, да и злободневные сюжеты перемешались у него в голове. Еще час назад он знал все на зубок, а теперь постоянно сбивался, путая даже Ирак с Ираном. Чтобы взбодриться немного, он ополоснул водой лицо и, конечно, намочил галстук, так что пришлось долго сушить его под феном. Когда макер наконец добрался до банкетного зала, президент Ассоциации женевских банкиров уже закончил вступительную речь. Официанты разносили закуски, и все оживленно переговаривались друг с другом, Совершенно забыв заглянуть в схему рассадки, висящую у входа, макер никак не мог отыскать Анастасию среди множества гостей. Пришлось выйти в холл и внимательно изучить список, составленный в алфавитном порядке. Не обнаружив себя, он проглядел его снова с самого начала и, отчаявшись подозвал на помощь сотрудника отеля, тот тоже не нашел его фамилии, и тут, наконец, макер сообразил, что он значится под именем Жан-Бенедикта Хансена. Метродотель указал ему стол номер восемнадцать на противоположном конце зала, куда его определили в компании старших партнеров банка Питу и их жена, также президентши банка Берне. Маккер послушно туда поплелся, но там его ждал неприятный сюрприз. Все сидящие за столом завороженно внимали Львовичу, а тот, купив их пары шуток, на которые он был большой мастак, рассказывал очередной анекдот. Маккер услышал только развязку — «Мэтр, не могли бы вы подписать для меня ваш рисунок?» — спрашивает хозяин ресторана. «А Пикассо ему, вы же мне ужин подарили, а не весь ресторан». Все дружно расхохотались. «Знаю я этот анекдот, на той неделе его в газете напечатали», — проворчал Маккер, усаживаясь рядом с Анастасией. «Ужин превратился для Маккера в сущий ад» левович как всегда, царил, блистал и приковывал к себе всеобщее внимание, восхитительный, торжествующий, не имеющий себе равных. Присутствующие жаждали услышать его мнение. Что он думает про это, а что про то? Не успевал он ответить на один вопрос, как ему задавали следующий. Его ученые суждения сопровождались экзальтированными ахами и охами. Все с упоением восхваляли тонкость его ума, восторженно кивали в знак согласия, Зачарованный этим человеком, который был готов так запросто поделиться с ближним своими неисчерпаемыми знаниями. Он с завидной легкостью и дерзостью перескакивал с одной темы на другую и мастерски, оттачивая свою мысль, излагал ее то серьезным, то насмешливым тоном, умело раззадоривая любопытство аудитории. Макеру не удалось вставить ни слова, отчасти из-за Львовича, но в основном потому, что… Ему приходилось словно синхронисту в ООН бубнить на ухо своей глухой как пень соседке «О чем речь?». Когда подали горячие разговоры зашел как раз об ООН и недавней конференции по делам беженцев. Макер, повторивший урок после обеда, был полностью в теме и собирался уже произвести впечатление на публику, но не успел он и рта открыть, как его соседка спросила «О чем это они? Я ничего не слышу». «О конференции по делам беженцев в Организации Объединенных Наций». «О чем?» «О конференции по беженцам», — раздраженно повторил он. Услышав слово «беженец», левович сделал стойку. «А что такое беженец?» — спросил он. Все призадумались. «Все беженцы воры, и от них одни проблемы», — заявила тугая на ухо соседка Макера, на этот раз все прекрасно расслышав. «Шагал, Набоков, Эйнштейн и Фрейд были беженцами», — заметил в ответ Левович. «Ему взволнованно поддакнули. Мой отец был беженцем», — подхватила президент Шабанка Берне. Когда Шаха свергли, он бежал из Тегерана в Швейцарию, и они заговорили об Иране. «Черт», — разозлился Макер, — «он не успел блеснуть на тему конференции по беженцам, а теперь они переключились на Иран, о котором он вообще ничего не знал». У него в запасе оставался анекдот про кошку, но он счел, что пока лучше воздержаться. Надо срочно что-то сказать, только вот что. Он украткой заглянул в одну из своих карточек, вспомнив, что записал там статистические данные ОПЕК. Но и тут он опоздал, потому что президентша банка Берне спросила, какого происхождения фамилия Львович, и дискуссия потекла по совсем другому руслу — русского. Мои дед и бабушка по отцу были родом из Санкт-Петербурга. «То есть вы хорошо говорите по-русски?» — спросил кто-то из гостей. «Да», — ответил левович «хотя они в основном говорили со мной на идише». «Ваша мать тоже русская?» «Нет, она из Триеста». «То есть итальянка», — заключила президентша. «Нет, она родилась в Триесте, но ее мать была француженкой, а отец — венгром. Он ушел из Венгрии пешком в Вену, чтобы выучиться там на офтальмолога, а потом уже поселился с женой в Триесте, где и родилась мама. Затем они переехали в Смирну, которая была тогда под юрисдикцией Греции. Там свирепствовала редкая глазная болезнь. «Смирна стала измиром после ее аннексии Турции?» — спросил один из старших партнеров банка Питту, которому тоже захотелось себя показать. Именно так подтвердил Лев. «Турция, встречайте!» — возликовал Макер и уже, не таясь, вынул из кармана карточку а девальвации турецкой лиры, собираясь зачитать ее. Но не тут-то было, кто-то уже спрашивал левовича «Так вы и итальянский знаете?» И его опять понесло. «Да, мама говорила со мной только по-итальянски. Ее родители взяли привычку обращаться ко мне по-гречески, понятия не имея почему». Одним словом подытожил левович чувствуя, что совсем запутал своих слушателей, «Мой отец был русским, а мать француженка, и, надеюсь, я ответил на ваш вопрос». «И где же вы родились?» — спросила президент банка Берне. «В Женеве, разумеется. Тут мои родители познакомились. Тут я провел детство». «Разумеется», — повторил за ним Макер, только чтобы подать голос. «А, так вы швейцарец!» — удивился один из партнеров Петту, как будто услышал что-то неприличное. «Конечно», — сказал Лев. «Конечно», — повторил Макер, снова пытаясь влезть в разговор и подумал, что у евреев всегда полно завиральных семейных историй. «Как же досадно носить такое имя и фамилию, будучи швейцарцем», — посетовала глухая тетеря, когда Маккер повторил ей слова левовича «Все принимают тебя за иностранца». «Мы все для кого-то иностранцы, не так ли?» — заметил Лев. «И вы всегда жили в Женеве?» — спросил один из партнеров Петту. «До четырнадцати лет, потом мы переехали в Цюрих, потом в Базель и, наконец, в Эрбье. В Женеву я вернулся пятнадцать лет назад». «На скольких языках вы говорите?» — зачарованно спросила глухая. «На шести уж точно». «Вообще-то на десяти», — признался Львович. «Прибавьте еще английский, испанский и португальский, которые я выучил в школе благодаря поездкам и некоторым друзьям». «Друзьям», — в отчаянии повторил Маккер, уже не надеясь, что на него обратят внимание. И еще и в рит, когда готовился к бар Митцве. «К бар Митцве!» — вскричал Маккер, как заправский какаду. «Плюс фарси, чтобы общаться с клиентами», — добавил Львович. «Фарси, мерси», — буркнул Макер, но никто не улыбнулся. «Вы говорите на фарси?» Глава банка Берне умиленно посмотрела на льва. К восторгу окружающих этот гад левович ответил ей на ее родном языке, и они немного поболтали. «Где вы язык?» — спросила она. «Несколько лет подряд я имел дело с известным иранским семейством, кстати, вербье». «Вы хотите сказать, что были их управляющим активами?» — спросил один из пяту, сомневаясь, что правильно его понял. «Нет», — не моргнув глазом, — ответил Лев. «Я был их мажордомом в паласе Вербье». «Мажордомом?» — поразился муж глухой соседки Макера. «Да, или, если угодно, батлером, как говорят англичане. Это звучит более изысканно. На самом деле следовало бы меня назвать мальчиком на побегушках. Я проработал в паласе десять лет. «Еще до вашей учебы?» — осведомился второй старший партнер банка пету «Я не особенно-то и учился, я все узнавал из книг и от своих друзей. Это последнее заявление, сидящие за столом, встретились с невероятным энтузиазмом и восхищением». Уступив их настоятельным просьбам, Лев рассказал о своем детстве.